Глава седьмая «Оскар, подъем!» В который раз за сегодня я долбилась в дверь его спальни, пытаясь добудиться этого Соню. «Нам надо ехать за продуктами. Если ты сейчас же не выйдешь, я вылью на тебя ведро с холодной водой. Я попробовала пригрозить. На часах уже второй час дня. Вот гад! Я жду его с десяти утра, обещал же мне, что в двенадцать выйдем из дома». Я даже успела собрать большинство своих вещей, которые предстояло перенести в его комнату, а он все дрых. Ну все, я иду искать ведро, Оскар. Не жалуйся потом, что не предупреждала, окончательно разозлилась я на его игнор. Хватит визжать на всю квартиру, уже встаю. Наконец подал он голос. Придурок! Прошипела я, направляясь на кухню составлять список, ведь, зная его, он еще час будет собираться. «Ты сегодня прям воплощение сварливой жены, ботаничка!» Выпал с муж, одетый лишь в одни низко сидящие пижамные брюки. Прикройся ради бога!» Тут же отвернулась я, пытаясь не смотреть на него. «Ага, обязательно. Только выпью воды и умоюсь». Он прошел к кухонному столу, доставая стакан и наливая себе фильтрованную воду. Бугры мышц перекатывались под его слегка загорелой кожей, вызывая во мне странное томление. Наглец действовал неторопливо, словно специально заставляя меня любоваться своим скульптурным телом. В пальцах появилось незнакомое покалывание от желания пройтись прикосновениями по его позвоночнику. «Вот ведь гадство!» Откуда только взялись эти дикие мысли? «Завтрака, я так понимаю, нет?» – спросил Скар, повернувшись ко мне. «Нет, если только хлопья». «Нет уж, спасибо», – скривился он, видимо, подсчитав, сколько там сахара. «Перекусим в центре, мне нужна энергия». Я промолчала, слишком смущенная своей неадекватной реакцией на него. И овощной фреш. Закончил делать свой заказ Оскар. Чтобы поесть перед закупками, мы выбрали уютную кофейню, находившуюся на территории ТЦ, где обычно закупались продуктами. И как ты только пьешь эту неаппетитную гадость, поморщилась я, когда нам принесли напитки. Мне колу, а аскару зелено-желтая, а точнее цвета детской неожиданности – нечто. Меня даже перекосило от отвращения. Уж получше, чем твоя кола. Это полезно и питательно. Все витамины в одном бокале. Да и ко вкусу можно привыкнуть. Он пожал плечами, делая большой глоток своего фреша. Нет уж, даже пробовать не буду к такому привыкать. Еда, как и напитки, в первую очередь должна приносить удовольствие. И мне плевать, раздуюсь я от колы или нет. Высказала я свою точку зрения. Потом не жалуйся на преждевременный целлюлит, ботаничка. Как обычно, завел он свою любимую песню. «Не буду. Тебе-то все равно его не увидеть, даже если он и появится. Не осталось я в долгу». «Это вызов?» – дерзко улыбнулся Оскар, тут же зажигаясь азартом. «Вовсе нет. Констатация факта только и всего. Давай быстрее заканчивать с едой и пойдем по делам. У нас много работы. А вечером ко мне зайдет Настя. У нас планы». Закончив со своим салатом с тунцом, я молча наблюдала, как муж ест свой стейк, негодуя на то, что Бог наградил его таким привлекательным ртом. Зачем парню такие красивые губы, которые он, облизывая после каждого кусочка своим юрким языком, заставляет так аппетитно блестеть, вызывая во мне ненужное томление? У меня засосало под ложечкой, когда на миг я представила, каково было бы ощутить его губы на своем теле. «Будет щекотно или приятно и возбуждающе?» Я подавила в себе жалобный стон, понимая, что меня вновь уносит в сторону и что этот невозможный бабник начал действовать на меня, как и на остальных глупых девушек, круживших вокруг него. «Что это с тобой?» Оскар застал меня врасплох, отрывая от самобичевания. «Ты раскраснелась». «Жарко что-то». «После холодной колы?» Бросил он скептический взгляд на мой пустой стакан с кубиками льда. «Ты закончил?» – свернула я тему. Не хватало только, чтобы он понял, от чего это я вдруг так разгорячилась. Он же мне прохода не даст, дразнясь и предлагая использовать свое привлекательное тело по прямому назначению. «Да», – ответил он, вставая со стула. «Пойдем покорять продуктовые полки».